Глава двадцать седьмая. Грязно-желтая. Раз, два, три, и реальность снова моргнула. Пейзаж, устрашающий на вид, а на деле, если отбросить декорации в стиле нуар, весьма полезный и правильный, сменился с громким чавканьем. О нет, никто и никого в новом мире Не пожирал с особым цинизмом, все оказалось более безобидно, но совершенно не гигиенично. Предтеча завершил поиск частиц силы Шаордина в гигантской горной долине, заполненной пространными грязевыми то ли лужами, то ли озерами. В пользу звания «Луж» говорило то, что глубокими эти скопления желтой неожиданности не были. а за титул «Озер» голосовала их протяженность в длину и ширину. Аська, стоя по колено в тепленькой густой жиже, близ подножия громадного плоского камня, напряженно оглядывалась. Точку приземления первопредок каким-то чудом выбрал удачную у самых скал, в тенечке, вместо иного солнечного открытого пространства. Там медленно вспухали и несинхронно лопались, обдавая все вокруг тучами грязевых брызг громадные пузыри, и еще там, в макси лужах балдели, принимая ванны, драконы. Большие, с гараж на пару машин, средние, с сарайчик для инструментов, и маленькие, с будочку ватер-клозета. Звери были всех мастей и расцветок радужного спектра. Имелись даже в пятнышко с крапинкой, а не просто одноцветные. но все как один были качественно перепачканы в грязи. Вряд ли звери желали замаскироваться, пачкая шкуры. Скорее они отдыхали или лечились. В воздухе отчетливо попахивало сероводородом. И не потому, что животные устроили в лужах-озерах, заодно с ванной еще и общественный туалет. Таков был состав грязи. Стало быть, целебное Если меня тут сейчас загрызут, случайно обнаружив, «Буду помирать в целительной желтой грязи», — мрачно постановила Покрышкина. То, что местные драконы неразумны, было очевидно даже ни разу не зоологу Аське. Вели они себя, как стая голубей или воробьев, купающихся в пыли. Только что размеры не совпадали, и зубы. да попасть на такой зубок не хотелось. А значит, стоило поскорее разобраться с тем, чего ради они слихо тут оказались и линять теряя тапки древнейшему то что ему с его силищей и талантами небось вся эта грязелечебница на один чих а вот скромной девушке без особых убойных способностей здесь находиться опасно как ни крути даже рядом с первопредком увлечется забудет на миг другой об ее существовании и все амба кто нибудь с ней поиграет или решит закусить, а если эти хвостатые и зубастые еще и огни или кислота опасные, то Аське хватит банального случайного чиха в ее сторону. Пока большой плоский камень защищает и удачная позиция, но если поиски по периметру грязевой долины пойдут, то возможно все, и вряд ли все хорошее. Потому Аська... решительно дернула озирающегося лихо за рукав и спросила, «Куда нам идти?» «Зачем?» Тут же живо отреагировал заинтригованный первопредок. «Чтобы найти и забрать камень шиара», напомнила склеротику девушка. «Так вот он!» Не понял юмора Лихаэль и кивнул на здоровенную плоскую каменюку рядом. Размером она была не меньше, чем 10 на 12 и вовсе не сантиметров. да еще и толщину, если судить по уходящим в грязь обводам, имела изрядную. Э, э э Да, ну... Ее ты тоже в карман сунешь?» неуверенно уточнила Аська, у которой гигантомания и карманы были несовместимы больше, чем ежи и ужи, из которых, если верить анекдоту, такие вышла колючая проволока. Лихо заулыбался... и одобрительно потрепал Аську по голове, как не очень разумную, но любимую зверушку. — В карман? — пожалуй, почему бы и нет, — согласился первопредок, — только не будем торопиться. — С чего бы тормозить? — Тебе не жаль зверёнышей? — Вот тут не поняла, — нахмурилась девушка. — При тут жалость? — Плита ордина содержит его силу, — пожал плечами лихо. «Это я уже слышала», — сердито буркнула Ася, обозревая кайфующих в теплой грязевой ванне дракончиков. «Если бы не габариты и время от времени вырывающиеся из ноздрей искорки до язычки пламени у отдельных особей напрягающие нервы, она бы их даже сочла милягами-симпатягами. Затем мы ее и забираем. Тут-то вроде никто рожать не намерен». или они помрут, если ты камень заберешь? — Не умрут, — чуть качнул головой Лихаэль. Всего лишь не обретут разума в свой черед. Этот процесс станет куда более длителен и не для всех успешен. Его сила, изливающаяся через плиту, существенно повышала шансы. Драконы свои ее не выполнят. — Да твой приятель какой-то вселенский гринпис, — То он за роженец радеет, то за драконов. Что ж его такого красивого усыпили, как неизлечимо больного зверька?» — выпалила девушка. «Сам бы желал получить ответ на этот вопрос, человечка». По ярким, как сок черешни губам, Лихаэля скользнула быстрая и очень нехорошая улыбка. Ася миг-другой даже сочувствовала кому-то неизвестному. Богатая фантазия Лиха, и его желание отомстить могли, нет, даже не так, гарантированно обеспечивали виновнику массу незабываемых впечатлений с фатальным исходом в качестве финального аккорда. Стоило только вспомнить ту хамоватую эльфийку и то, как запросто с ней разделался древнейший, чтобы не строить каких-либо иллюзий насчет доброты и всепрощения предтечи. Ладно, я уяснила, Драконов твой приятель жалел, ты тоже. И что? Останавливаем работу во имя сохранения местного биогеоциноза вершиной эволюции Коева является дракон разумный? Чуть нервно, потому что случайный язычок пламени одного ярко-оранжевого дракончика нескромных габаритов просвистел в опасной близости от ее головы, уточнила девушка. Зачем? Снова не понял странную логику девушки Лихаэль. «Прежде чем забирать нужное, я заменю большую часть силы шаара своей, придав ей нужный оттенок». «И ни один дракон, разумный, не особо разумный или вовсе тупой, как пробка, при проведении операции не пострадает», — хмыкнула себе под нос девушка, вообще не разбирающаяся в метафизике. Лихо поддержал правильность вывода, озвученного девушкой, милостивым кивком, и сразу же занялся намеченным, более не отвлекаясь на сколько-нибудь длительное объяснение. Он положил тонкие пальцы на грязный бок громадного желтого камня, ничуть не боясь замараться. А чего ему опасаться, если даже обувь древнейшего, ныне пробивающаяся в целебной ванне, оставалась чистенькой, словно только что надеванной. Она будто была окружена защитной пленкой, не допускающей грязь до вещей. Аська, лишенная такой роскоши, только завистливо вздохнула. Ее собственные шмотки и обувь могли рассчитывать лишь на волшебство незримых помощников древодома Лихаэля или же... прямиком отправляться на помойку. Сама девушка все это безобразие очистить точно была не в силах. Если только запихнуть все скопом в стиральную машинку и скрестить пальцы. Как-то раз такой трюк у нее удался в конец извозюканными старыми кроссовками. Но зато вроде бы прочные домашние тапочки стирку даже в бережном режиме не перенесли и почили в бозе. Рука лихо огладила теплый бок громадного камня и начало происходить всякое разное и феерическое. Наблюдая Аська за этим всяким из кресла в кинозале или с диванчика перед телевизором дома, она бы даже восхитилась. Но сейчас нервное напряжение изрядно мешало процессу активно. Что именно и как чудит первопредок, Ася знать не знала, ведать не ведала, но в какой-то момент камень замерцал, будто находился здесь и где-то еще одновременно. Дракончики взревели обеспокоенно и выдали на удивление слаженный для неорганизованного малоразумного сборища огненный клуб, накрывший всю грязевую долину. Вокруг личного камня Шеордино вспух гигантский желто-коричневый пузырь. Он всё ширился, Ширился, ширился, и по мере возрастания габаритов этой экзотической пародии на воздушный шарик расширялись Аськины глаза. А потом наступил феерический бодобум. Оглушенная, облепленная грязью девушка, подликующий хохот древнейшего, была подхвачена им даже не за руку, а за шкирку и унесена прочь из грязи лечебницы. хотя после такого не лишним было бы подлечить истрепанные нервы. Подрастающий звероморф встретил явление обтекающих, причем на сей раз участи быть обляпанным почему-то не избежал даже чистенький лихо, недоуменным вяком, чем-то средним между рычанием и жалобным поскуливанием. Узнать он Аську и первопредка узнал, но что с ними приключилось, в толк взять не мог. Ослабил защиту, когда менял контуры силы. Беспечно пожал плечами, безобразно грязный, но почему-то ухитряющийся все равно оставаться безобразно прекрасным Лихаэль. аське даже в зеркало смотреть не надо было, чтобы понять, на что она похожа, чувырла натуральная. И исправить это в силах только купание не меньше, чем в семье водах. Камень-то забрал... На всякий случай перед тем, как убраться, приводить себя в порядок, уточнила Аська. Лихо просиял, гордо задрав нос. «Аллилуйя! Следующая эскапада только завтра или без меня!» Отрезала девушка и, роняя по пути тягучие капли желтого безобразия, поплелась в ванную. Утешало только одно — ей за собой не мыть и не стирать. Да здравствуют незримые, почти всемогущие духи-помощники древа дворца. Нет, может, даже наверняка Лихаэль со своими сверхсилами оставит их далеко позади. Однако же первопредок точно чистоту наводить повсюду не ринется, а вот духи сразу. Потому честь им и хвала. Ася тихо прошептала слова благодарности тем, кто вот прямо сейчас убирал грязь с пола так, чтобы за чумазой девушкой оставался идеально чистый пол. Звероморф затоптался на месте, выбирая, за кем из двух грязи монстров последовать, и шокированно пискнул, встопорчив уши, когда оказался сцапан пятерней лихо и потащен за компанию купаться. Аськи же великодушно дозволили. «Отдыхай сегодня. Завтра с утра продолжим. Вот радость-то!» Пробурчала девушка, удаляясь. Она не хлопнула дверью в ванную комнату только потому, что двери как таковой в это помещении не было, только живая завеса растений, замечательно впитывающих лишнюю влагу так, чтобы снаружи в спальне воздух был в меру сухим, а в ванной комнате влажным. Как так получается, Аська даже не стала заморачиваться. Ну, растет в домике дереве у лиха чудесная дверка-шторка. и пусть дальше растет самое главное свою функцию она выполняет а всякие эльфийские магические фокусы и тонкости ботанические пускай вон эльфики молодые остроухие постигают асьски это без надобности у нее дома всего одно растение выжить смогло кактус и то не благодаря а вопреки возиться с зеленкой девушка не любила а дядька тем паче вот если чего подшить перешить Он, на удивление, ловко мастрячил. Даже из своего барахла племяшки кое-что перекраивал, перешивал иному ателье в пору. Плюхнувшись в горячую ванну и меланхолично созерцая грязные круги на воде, Ася поняла — голову тоже придется мыть. Хорошо волосы короткие, возни особой даже с успевшими слипнуться в сосульки грязными прядями не будет. И, подумав об этом, девушка не смогла сдержать мстительные улыбочки, сравнивая свою прическу и Лихаэля. Даже укороченные, они были пышнее, гуще и длиннее, чем подстриженные в каре у девушки. Как там в дядькиной заунывной песне пелось? «Потому что нельзя быть красивой такой, во! Красивым таким тоже быть не стоит, если тебя носит черти где!» Купание и дивно пахнущее нечто из фигурного флакончика, не то шампунь, не то специальное эльфийское мыло, немножко улучшило настроение девушки. Она даже снизошла до мысленного разрешения невыносимому Лихаэлю тоже отмыться до скрипа и не облысеть в результате банных процедур, перепутав эпилятор и гель для душа. Закутавшись в громадное и очень пушистое полотенце, Аська плюхнулась на кровать, как была, а на турель Искать пижаму или одежду, ее заменяющую, не было ни сил, ни желания. То, что лихо вдруг взбредет в голову ее домогаться, покрышкина и вообразить себе не могла, а потому все лишние телодвижения не сочла совершать нужным. Даже перекусить не отправилась. Просто закрыла глаза и провалилась в сон, как в ту самую желтую грязь.